«Погруженные в бездны разума». Предполагается, что человек, который вообще не имеет наклонности к мышлению, не может мыслить худо. Салтыков Щедрин. Мирона Притырина я помню еще долговязым застенчивым студентиком. Теперь это крупный бизнесмен, килограммов этак на полтораста. Ноги при ходьбе он разбрасывает в стороны, а руки держит несколько в растопыр, поскольку не может прижать их к туловищу. Осанка величественная, да и как иначе с его-то нынешней корпуленцией. Все эти детали облика выявились приличной встрече, предваренной внезапным телефонным звонком. Первым за десять лет. «Ты мне нужен», — прямо сказал Мирон. Так, словно мы с ним расстались вчера. — Вернее, нужен мне не ты, — уточнил он, когда я несколько, признаться, оторопел и прибыл в его просторный офис. — С Ефимом, Голокостом, дружишь? — Ну, в общем, да, дружу. — Тогда поехали. — Куда? — К нему. И поехали мы к Галакосту. Раньше он так по-хозяйски людьми не распоряжался. Почему я не обиделся и не послал его подальше? Ну, во-первых, давненько не видались. Во-вторых, разобрало любопытство, зачем это владельцу торговой фирмы понадобился вдруг народный умелец. При всей своей гениальности Ефим Григорьевич Голокост не то чтобы трусоват. «Нет, скорее он склонен к уважительному трепету перед хозяевами жизни. Вполне естественно, что Притырин поразил его своими размерами, статью и бесцеремонностью». «Мысли читать», — осведомился Мирон. «К тому моменту, когда мы с ним вступили в квартиру Голокоста, я почти уже привык к новой манере речи моего бывшего сокурсника». Бизнесмен Притырин произносил лишь ключевые слова, а фразу в целом собеседник должен был достроить сам. Задрав вдохновенно всклокоченную бороду, хозяин с восторгом уставился на огромного гостя. «В каком смысле?» «В прямом!» Изобретатель самородок уложил голову ухом на плечо и озадаченно поскреб макушку. «В прямом? Нет!» С сожалением сообщил он, возвращая мыслительный орган в исходное положение. Чтение подразумевает буквы, алфавит. Мы же, согласитесь, мыслим не в письменном виде. На секунду Мирон запнулся, но лишь на секунду. Ладно, допустил он. Читать нельзя. Слышать? Слышать можно? Прослушку установить? Почему нет? Сколько? Что сколько? На крупном лице бизнесмена обозначилось недовольство. Не сумев достроить простейшую фразу, Ефим сильно упал в его глазах. А, вынужден был вмешаться я. Речь, видимо, идет о финансировании изобретения, машинки для прослушивания мыслей. А, сообразил Голокост. Несколько? Я ее в прошлом году сделал. На сей раз Мирон даже уст разъять не соизволил. Просто посмотрел на Ефима, чем привел того в еще большее затруднение. Ну, прикинул гений на домник, ощупывая кончиками пальцев нечто незримое. Черт его знает, что у него там нащупалось, но назвал он какую-то совершенно смешную сумму. Безденежье. Постоянная беда Голокоста. Патентовать его изобретение, как правило, отказываются, но идеи крадут охотно. Притырин поморщился и, достав гаджет, велел кому-то перевести на счет Ефима раза в четыре больше, чем тот запросил. «Мирон!» — опять не выдержал я. «Ну ты хоть объяснил бы, что затеваешь?» Мирон безмолвствовал. Я уже решил, что ответа не дождаться, когда прозвучало глуховато. «Негрелый». С и Негрелым, пока его не отчислили, мы тоже учились когда-то на одном курсе. «Так». «И что с ним?» «Начальник отдела». «У тебя?» «Утвердительное молчание. Подозреваешь измену фирме?» «Легкая задумчивость на челе». «Ну так и проверил бы его на детекторе лжи, на этом...» «Как его?» «На полиграфе». «Проверял». «И что?» «Ничего». «Ну надо же! А ведь когда-то лучшими друзьями считались. Как хорошо, что я не бизнесмен». Ефим тем временем открыл кладовку и, порывшись, извлек оттуда противопожарный индикатор дыма с обрывком провода. «Что это?» — перевел я движение левой брови Мирона. Собственно, мог бы и не переводить, мог бы и сам ответить. Страсть Голокоста — втискивать потрясающие свои устройства в наименее подходящие для этого оболочки. Очечник, банка из-под пива, лампочка накаливания была мне более чем хорошо известна. «Расстояние...» потребовал Мирон Притырин. «До чего?» «До объекта», — разъяснил я. «В метрах». «Два... два с четвертью», — отозвался Ефим. «Не больше», — Мирон прикинул. «Достаточно», — решил он. «Потолки у нас в офисе два с половиной». Судя по всему, Антон Андронович Негрелый Благополучно пройдя проверку на детекторе лжи, напрочь утратил бдительность, стал обеспечен и даже предположить не мог, какую новую каверзу ему готовят. В отличие от Мирона, Тоха почти не изменился. За материал обрел солидность, но как был Колобком, так Колобком и остался. Меня он не узнал. Даже когда нас заново представили друг другу, наморщил лоб, промычал с сомнением «Да, помню, помню», хотя видно было, что ни черта он не помнит». Между нами имелось у меня намерение как-нибудь незаметно предупредить его по старой дружбе, чтобы особо мыслям своим воли не давал, но после такой встречи исчезло. Мирон, тем не менее, что-то, видать, заподозрил и решил из поля зрения меня на всякий случай не выпускать. На мою робкую просьбу удалиться во освоясь, и он ответил решительным отказом. Так вот и вышло, что вся операция сначала до конца происходила на моих глазах. Разумеется, ничто не мешало мне повернуться и уйти, однако не хотелось оставлять Ефима в лапах крупного бизнеса, да и любопытство опять-таки. Любопытство? Ну, сами представьте, услышать человеческие мысли, погрузиться в таинственную бездну разума, не каждый день, согласитесь, выпадает такая возможность. Заменить настоящий индикатор дыма, укрепленный аккурат над рабочим столом Тохи, на изделие Голокоста труда не составило. И первое прослушивание тайных помыслов начальника отдела состоялось в тот же день, сразу после обеденного перерыва. На стеклянном столике для чаепитий в кабинете Мирона утвердился репродуктор времен Великой Победы над Германией, точнее корпус от репродуктора, а что там содержалось внутри, известно лишь Ефиму Григорьевичу Голокосту. Хотелось бы знать, откуда он берет такие древности. Честно говоря, было еще и неловко. Я человек старых убеждений, отступать от них не собираюсь. Подслушивать равно, как и подглядывать, занятия, на мой взгляд, глубоко интимные. А предаваться этому втроем, ну, не знаю, групповуха какая-то. Вскоре к неловкости добавилась и досада. Подслушивать оказалось невероятно скучно. Сначала Антон Андронович не грел и вникал в какой-то договор. Кое что из него зачитывая, то ли мысленно, то ли вслух, трудно сказать. Изредка тягомотину это оживляли редкие матерные вкрапления. Качество звука отвратительное, чуть лучше первого фонографа и, пожалуй, чуть хуже граммофона. Какие-то потрескивания, поквакивания, взвизги иглы по заезженной бороздке. Потом Антону Андроновичу позвонили. Начался долгий, занудный деловой разговор. Мирон сопел, хмурился, наконец не выдержал. Мысли где? Словами глушится, как бы извиняясь, пояснил Голокост. «Верещание, мяука, не слышите? Это и есть мысли, вернее, обрывки мыслей или даже отзвуки. Слова убрать! Голокост пожал острыми плечами. Как же их уберешь, если он в данный момент говорит? Что делать? Подождем, когда замолчит, отвлечется дел. Ждать пришлось долго. Ага, вроде чай ему принесли, пробормотал Мирон. Кажется, сейчас думать начнет. Ну-ка, ну-ка, замерли в предвкушении. Что-то шипело и потрескивало. Затем переливисто взвизгнуло, словно пленку на старом магнитофоне, быстро перемотали. Всплыла огромным пузырем из морских глубин. Мы ошалело переглянулись. Графиня! Безразлично произнес голос Тохи Негрелова, помолчал и еще раз той же вялой интонацией. Графиня, графиня, графиня! Ну и что? Какая графиня? возмутился Мирон. «Уомпл» — словно бы в ответ прозвучало из репродуктора. «Дело вот в чем», — поспешил растолковать готовый к услугам Голокост. «При мышлении каждое слово не воспроизводится, иначе бы мы думали крайне медленно. Понимаете, мозг как бы использует свою собственную стенографию». В репродукторе заливисто всхохотнуло. «Вот», — сказал Ефим, — «вот это оно и есть. Мы ведь э, о мысли, как говорим обычно, скользнуло, мелькнуло». «Так это у него что? В голове такое». Голокост виновато развел руками. «У каждого!» «Но-но!» — грозно предостерег Мирон. «У каждого!» — неодобрительно покосился на репродуктор. «А медленнее прокрутить!» Ефим взялся за верньер из окаменевшей коричневой пластмассы и что-то там увернул, нечаянно поймав момент, когда допотопное устройство вновь испустило истерический девичий хохот. Прерывистые взвизги замедлились, обратились в басовитую позевоту. А меня вдруг прошибло дрожью. Дело в том, что я попытался прислушаться к собственным мыслям, и, верите ли, ни одной не смог уловить. Так, смутные обрывки какие-то. Неужели прицепи надо мной к потолку такой вот лжеуловитель дыма из динамика полезет то же самое, что и сейчас? «Ладно, пусть будет как раньше». Буркнул Мирон. Ефим снова крутанул Верньер. «Ну и что?» Отрешенные глубокомысленно повторили в репродукторе. «Ну и что?» «Да он нам голову морочит!» Крупный бизнесмен Мирон, притырин, раздул ноздри, затем, осененный внезапной догадкой, повернулся ко мне, и глаза его, клянусь, стали страшны. «Предупредил, дружка!» «Кого?» — Тоху! — вскричал я. — Опомнись, Мирон! Я ж от тебя ни на шаг не отходил! Когда бы я успел? Мирон опомнился. Разбрасывая тумбообразные ноги, направился к своему столу, обогнул, кое-как уместился в кресле, задумался. — И это все? — Негодующе вопросил он. — Что вы? Что вы? Нет, конечно! — залебезил Голокост. — Звук всего лишь часть мысли. Есть еще и зрительные образы. «Зрительные?» — усомнился Мирон. «Где? Вот, думаю, и не вижу». «Так вы их сейчас и не увидите? У вас глаза открыты. А стоит их закрыть надолго или оказаться в кромешной темноте? Смутненько, правда, но можно будет кое-что различить». «Не помню такого». «Ну как это? А во сне, например? Что такое сон? Это наши зримые мысли». «А знаете, у меня дома стоит телевизор марки «Рубин», так вот я мог бы из него сделать...» «Не надо!» Тяжко изронил Мирон. Все примолкли, поэтому очередное «уомпл» всплыло из динамика особенно гулка. И что-то я развеселился. «Ну?» — с вызовом спросил я Мирона. «Подозреваемый оправдан?» Тот помолчал, покрихтел. «Все-таки я его уволю» постановил он наконец. «За что?» — ужаснулся я. «А нахрен он мне такой нужен?» — вспылил Притырин и бросил уничтожающий взгляд на «Репродуктор».